Немолодой мужчина с газетой в руках дошагал до станции метро «Чистые пруды». Заколебался, спускаться ли вниз. С одной стороны он спешил, с другой день был слишком хорош. Чистое небо, теплый ветерок, граница лета и осени, сезон романтиков и поэтов. Мужчина неторопливо дошел до пруда, сел на скамеечку, открыл газету. Достал из кармана пиджака маленькую фляжку, глотнул Проходящий мимо бомж с полным пакетом пустых бутылок вытаращился на мужчину, медленно облизывающего губы после глотка. Просипел, ни на что не рассчитывая, но не в силах избавиться от привычки клянчить все, что только можно. «Не угостишь, браток?» «Тебе не понравится», — спокойно ответил мужчина, без всякой злости или раздражения, просто проинформировал. Бомж заковылял дальше. Еще три пустые бутылки, и можно будет купить одну полную. Девяточку, крепенькую, сладенькую, вкусненькую девяточку. Пропади они все пропадом, буржуи, газеты читают, а люди тут с похмельем мучаются. Именно в этот день цирроз печени у бомжа перейдет враг. Жить ему оставалось меньше трех месяцев, но к происходящему на бульваре это не имело никакого отношения. Человек с пакетом. Обычный человек, сказала девушка стажер. Андрюшка, ты у нас самый глазастый. Видишь кого? Бомжа, вижу. У метро светлый иной. Мальчишка встрепенулся. Вадим Дмитрич, светлый иной у метро. Мак! Вижу, похвалил его преподаватель. Инициирован лет десять назад. Мак, пятый уровень. В дозоре не работает стажеры с восхищением посмотрели на преподавателя потом андрей снова закрутил головой и радостно выпалил о на скамейке темный иной нежить вампир высший вампир не зарегистрирован мальчик начал понижать голос уже на слове нежить не зарегистрирован он произнес шепотом но вампир услышал сложил газету встал посмотрел на мальчика покачал головой. «Уходите!» Преподаватель дернул Андрея за руку, оттаскивая себе за спину. «Уходите все! Быстро!» Вампир шел к нему. Широким шагом протягивая правую руку, будто собирался здороваться. Один из мужчин-стажеров достал телефон, нажал кнопку экстренного вызова. Вампир зарычал и ускорил шаг. «Стой! Ночной дозор!» Вадим Дмитриевич поднял руки, создавая щит мага. «Остановитесь, вы задержаны!» Силуэт вампира смазался, будто от быстрого движения. Девушка-стажер закричала, пытаясь создать свой щит. У нее никак не получалось. Преподаватель повернулся, глядя на нее, и в этот миг что-то ударило его в грудь. Сжалось колючим и жарким. И вырвало сердце. Бесполезный щит-газ, рассеиваясь в пространстве. Преподаватель покачивался, все еще не падая и беспомощно смотря на кровавый, бьющийся ком, лежащий у него под ногами. Потом начал нагибаться, будто пытаясь схватить свое сердце и запихнуть обратно в распоротую грудь. Мир вокруг него потемнел, асфальт прыгнул навстречу, и он упал, вцепившись в свое сердце. Его преподавательская карьера вышла не слишком долгой. Девушка взвизгнула, когда удар обрушился на нее, отшвырнул между деревьями к самой проезжей части. Она лежала поперек бордюра, визжала, глядя на приближающуюся машину цвета грязного асфальта. Машина успела затормозить. Девушка взвизнула еще раз, попыталась подняться и только тогда ощутила страшную боль в пояснице. Она потеряла сознание. Андрея вскинула вверх, приподняло в воздух, будто кто-то хотел всмотреться ему в глаза или впиться в горло. Чей-то голос шепнул. «И зачем ты меня увидел, отличник?» Мальчишка закричал, забился в невидимых руках. Почувствовал, как на джинсах расплывается постыдное мокрое пятно. «Тебя учили снимать ауру?» — спросила пустота. «Учти, я почувствую ложь». «Нет!» Закричал Андрей, извиваясь. Хватка невидимого вампира чуть ослабла. И в этот момент перед его глазами сверкнула. Один из мужчин-стажеров собрал такие достаточно силы для боевого заклинания. Но, разумеется, не только пацанам было интересно заглядывать в следующие разделы учебника. Андрей рвануло. Мир закрутился вокруг, и он бухнулся в воду почти посредине пруда распугивая толстых ленивых лебедей и наглых пронырливых уток. Уже оттуда, барахтаясь в воде, он увидел, как выстреливший с шоком мужчина-стажер упал, а второй, звонивший по телефону, бросился бежать. Андрей доплыл до домика для лебедей, вскарабкался на деревянную платформу. Из домика несло птичьим пометом, но мальчишка все-таки предпочел до приезда оперативной группы отсидеться посреди пруда. На следующий день его поступок был отмечен Гессером как единственно правильный в сложившейся ситуации, а мальчик получил неофициальное предложение подумать о работе в дозоре. Как говорил при жизни Вадим Дмитриевич, «мертвые герои служат где-то в другом месте». Учитывая ситуацию, жертв было немного. Преподаватель и один из стажеров, математик по образованию, Может быть, у него не хватило времени посчитать, что может противопоставить высшему вампиру необученный маг пятого уровня. А может быть, он просто не хотел считать.